Песнь двадцать пятая В два часа по полудни поэты приблизились ко входу в седьмой круг чистилища, стесненному высокими скалами. Данта горит страстным желанием узнать причины исхудания грешников, находившихся в шестом круге, и обращается к Вергилию с просьбой о разъяснении — Тот дает краткий намек и поручает Стацию объяснить все подробно. Стации говорит о крови, о процессе зарождения живого существа, о появлении чувства и, наконец, разума. Далее он объясняет данте явление смерти, разрушение смертной оболочки и бессмертие души. Во время этого разговора поэты приближаются к седьмому кругу, окутанному пламенем, которое, словно под влиянием чуда, поднимается кверху и дает свободный доступ поэтам. В седьмом круге они видят терзание грешников, виновных в любострасти. Раздаются голоса, вещающие о примерах сохранения девственной чистоты, ее нарушений и наказаний за это. Призраки очищаются от своего греха огнем. Был час, когда необходима сила для путников, Затем, что круг тельца оставило небесное светило. Как человек, идущий до конца без отдыха к намеченной им цели, Вступили мы, один вслед за другим, в проход, что был утесами тесним, которые по сторонам чернели. Я был подобен аиста птенцу. Подняться вверх он делает усилия, и оробев вновь опускает крылья. Так обратиться жаждал я к певцу с вопросами. Желание то слабело... то разгоралось вновь оно огнем, и, несмотря на быстрый наш подъем, сказал поэт, «Стрелу спускай же смело, натянута на луки тетива». Тут вырвались из уст моих слова. Как допустить возможности схудания у призраков, не знающих питания? И мне ответ он дал в таких речах. Припомни лишь, по мере догорания той головни волшебной, как ищах сам милиагр. Припомни, как движение малейшие твои, твои черты, все в зеркале находит отражение, и многое признаешь гибким ты, что признавал за твердое. Но рану души твоей пусть стаций исцелит. лишь потому, что это мне велит Вергилий сам. «Пред ним тебе я стану явление божественных начал здесь объяснять», — так Стаций отвечал и молвил мне. «Когда твой ум воспримет слова мои, он истину обнимет. Кровь чистую, узнай же, никогда не поглощают жаждущие вены». Так лишнее уносятся блюда на пиршестве, где изобильны смены. Но творчеством наделена взамен, образовать она стремится члены, их в свой черед питает кровь из вен. Когда же кровь довольно перебродит, она в частицу тела переходит, которую мы здесь не назовем. В стремлении естественном своем, затем она уходит вон от при помощи природного сосуда, вливаясь в кровь другого существа. Соединяясь два эти вещества, одно воспринимает впечатление, другое же процессу зарождения способствует и образует плод. Так возникает к жизни и растение, но для него развитие черед уже вполне законченным бывает, меж тем, как здесь он только наступает. И плод, сперва как будто под волной морской полип, лишь одарен двойной способностью движения и дыхания. Уже поздней рождается сознание и высшие способности, что внес сюда отец. Но разрешить вопрос, каким путем, «Свершилось превращение животного, до да то ли существа, в разумное, не можешь ты». Сперва тут был введен мудрейший в заблуждение. Доказывал в своем учении он, что от души наш разум отделен за тем, что не дан орган понимания души людей. Но удели внимание ты истине. Когда завершено... Образование мозга у зачатка, то двигателю высшего порядка вдохнуть в него с любовью суждено тот дух добра, который, поглощая собой все другое, создает из этого ту душу, что живет сознательную жизнью, ощущая и действуя. Словам дивишься ты, Их поясню примером я наглядным. Припомни лишь влияние теплоты, могучее над соком виноградным. Становится вином готовым он. Когда весь лен у парки истончен, душа должна покинуть наше тело, и все, что в нас божественного есть и дольнего, спешит она унесть. Все тленное бездействует всецело, но свойства воли, памяти, ума в нас истребить не может смерть сама. Затем душа, как бы посредством чуда, направлена стремиться к берегам тому или другому. Лишь оттуда дальнейший путь укажут ей к местам заранее уготованным, и там — Вокруг себя лучи того же света, духовного, за гробом льет она, как в дни, когда была обличена она во Порой мы видим летом, что в воздухе, насыщенным дождем, игра лучей рождает отражение цветов и красок, видимых кругом. Так и лучей душевных преломление здесь воздуху ту форму придает, которую имеет. Форма это душе след, везде за ней идет, как со свечой огонь источник света. Так как душа свой принимает вид от формы той, она зовется тенью, и каждому доступно впечатлению и чувствам всем смеется и скорбит, как на горе ты слышал не однажды. Томимся мы от голода и жажды, Не чужды здесь волнение и тревог, И этому-то изумляться мог. Приблизились к последним испыток И были тут поражены. Утес пылал в огне, На пламени избыток Могучий вихрь чудесно кверху нес И открывал дорогу. Друг за другом Вдоль края мы, охваченные испугом, шли медленно, меж и огнем. В дороге, той, которую идем, сказал поэт, наш глаз, да будет зорок. Здесь каждый промах был бы слишком дорог. О, милосердный Боже, из огня вдруг долетела пенье до меня, и, проходивших в пламени жестоком, Я призраков увидел длинный ряд. и, обратив смущенный взор назад, на них глядел я изумленным оком. Вдруг все они в волнении глубоком воскликнули «Не знаю мужа я!» И снова гимн запели Богу славы, и я внимал дыхание затая. Раздался глаз. Диана из Дубравы гелицию постыдно изгнала, вкусившую венериной отравы. Запели вновь, неведающих зла они мужчин и женщин прославляли, Почтивших брак, хранивших чистоту. И понял я, греха их суету, Тут в пламени те души искупали. Очищены в целительном огне, Себе найдут спасение они.